Глава пятнадцатая Кайден привез меня обратно к воротам, поэтому я слезла с мотоцикла и отдала ему шлем. Ты так и не сказал, как тебе удалось отпроситься у мистера Абрамса и покинуть территорию школы? А я и не отпрашивался. Просто поставил перед фактом, что уеду на пару дней. Он же все равно дал нам отгул. Запереть он меня не мог. Тебе грозит наказание, проговорила я, поджав губы. Это того стоило. «Спасибо, что съездил со мной и поделился», — сказала ему и посмотрела в знакомый цвет глаз. Кайден улыбнулся той самой улыбкой, которая раньше заставляла мое сердце отправляться в пляс. А сейчас... сейчас оно тоже неспокойно. «Ладно, я пойду. Увидимся в школе». Тут же развернулась и почти уже скрылась за воротами, когда Кай окликнул меня. «Нора, будь осторожна». «Теперь, правда, лучше пока вернуться в школу». «Вернусь, но не сегодня», — сказала ему и ушла. На входе поздоровалась еще раз с охраной и заметила, что они заметно нервничают. «Что-то случилось?» «Миссис Эсмант вернулась и не обнаружила вас дома, мисс», — отозвался один из них. «Начала сильно переживать, но Роберт постарался ее успокоить, поэтому вам бы поторопиться и появиться перед глазами, чтобы она не переживала». Я кивнула и сдержала порыв закатить глаза. Мама, бывает, приигрывает роль хорошей жены и матери, как сейчас, например. И правда, стоило мне только переступить порог дома, как я тут же встретила маму. «Леонора!» Она приблизилась ко мне и оглядела с ног до головы. «Нельзя так поступать! Уезжать без предупреждения с неизвестно кем!» Я предупредила Роберта. «А тебе или отцу не смогла бы дозвониться при всем желании?» Уже пробовала и проходила через это неоднократно. Я была с другом. С тем самым другом, из-за которого ты в прошлый раз залезла в свой трастовый фонд? Я усмехнулась, вспоминая тот случай и понимая, что мама посмотрела по камерам, с кем именно я уехала. Да, с Кайденом. То, что я в прошлом обратилась к деньгам родителей, в этом была необходимость. Из-за меня Кайден лишился мотоцикла. Поэтому я и почувствовала себя обязанной ему. Решив купить новый мотоцикл и знаю, что он будет отказываться, но я умею убеждать. От него одни неприятности, Леонора. Тебе бы стоило сменить компанию. Я сама решу, с кем мне общаться. Возможно, мама даже не заметила, что последние пару лет мы с Кайденом даже не здоровались. Хотя родителям должны докладывать о нашем с Доусоном круге общения. Кстати, об общении. Через несколько часов отец вернется вместе с партнерами, поэтому будет небольшой ужин. Ты должна будешь на нем присутствовать, Леонора. Оденься соответственно. Выдала кивок и поднялась к себе в комнату, мысленно отмечая, что, возможно, стоило бы вернуться и сегодня в школу, чтобы не присутствовать на ужине и не общаться с людьми, которые только и ведут утомительные беседы. Мне и Доусону в прошлые наши приезды удавалось побывать на таких скучных мероприятиях, и я не вижу в них никакого смысла. Но фамилия обязывает там быть. После поездки приняла настолько горячий душ, что когда вышла, то вся кожа стала красного оттенка. Некоторым помогает собраться с мыслями холодный душ, а мне наоборот. После я легла на кровати и вздремнула, стараясь теперь уже отвлечься от гнетущих мыслей и теорий, на которые все равно пока не найду ответов.